И желаем, чтоб ты имел к нему обычное доверие. Письмо римского папы к королю Сигизмунду. В большом кресле, украшенном старательной деревянной резьбой, сидел одетый в чёрный бархатный кафтан уставлый, узкогрудый человек с глазами надменными и с мешками под глазами. Возле ним стена обтянутая штофными обоями, статуэтка Мадонны с модной лампадой в виде пылающего сердца. На стене висели картины, изображающие того же узкогрудого человека, но с вежелицем и в латах. На одной картине человек был пеш, на другой он сидел на лошади. Это король Сигизмунд. Перед сидящим в кресле стоял военный, толстый, краснолицый, седоусый. Высокий гребень нагрудника делал Санку надменный. Он старался стоять скромно, но латы мешали нагнуть голову. Король сердился. "Если без фраз, гетман Хоткевич, то что же делать с нашей Москвой?" Вы потратили, Ваше Королевское Величество, много денег и усилий для возвращения Вашего престола шведского. Подумайте, Ваше Королевское Величество, о тройной короне. От нашей Польши через русские земли Вы достигнете земель шведских. Море Балтийское будет лежать в Ваших ладонях. И вот для этого, для того, чтобы Москва была Вашей навсегда, мне нужно 12 тысяч отборного войска король встал. Стем не даст денег, сказал он спокойно, и вдруг начал сердиться. Смоленск взят, сказал он, подходя к гетману и стучав в ранённый нагрудник фессом своей шпаги. Смоленск взят мною. Царя Шуйского я вчера показывал гостям на Перу. А русские бояре лижут мне руки. Это седьмая жена Ивана Мать вот Дмитрия, и она просит у меня деревень. На кого вам нужно войско? Мне нужны денег и войска, чтобы победить народ, упрямо повторил Хоткевич, подняв веки. Деньги? Я дал своих денег больше миллиона. Я сам отливал артиллерию для польши, закричал король. "Его святейшество", спокойно сказал король. Перекрестился и продолжал. Его святейшество папа Римский, и голос его вдруг взвизгнул так, что зазвучала лампада. Обещал мне деньги и не дал. Я просил у испанского короля, у еврея Фугера. Для того, чтобы сражаться, пан Хоткевич, надо поменьше осторожности и побольше смелости. Хоткевич уже не притворялся покорным. Он открыл рот для того, чтобы сказать что-то. Ваше величество раздался спокойный голос, и между двумя собеседниками показалось бритё лицо брата Франциска. Ваше величество, пан Хоткевич, известен всему миру как величайший воин. Вспомните, как бил он лютеран шведов, отмывая кровью Нидерланды от ереси и бился с неверными янычарами. «Никто никогда не упрекал меня ни в трусости, ни в жалости», сказал Тихо Хаткевич, дыша глубоко и редко. Брат Франциск продолжал. «Из любви к Иисусу один наш брат, монах Николай, исходил под московные лица». И съездил холодные русские реки, стоял на коленях в холодных русских церквах, слушая безумную молитву еретиков. Там через Москву идут дороги на восток. Ещё одно усилие, и ваше императорское величество получит в руки ключи мира. Надо кончать войну. Карта, изрисованная лисами, верблюдами, Людьми на лыжах лежала на столе. Гетман подошёл. Вот здесь, сказал он, коснувшись рукой карты, вот здесь за рекой Ура, которую русские зовут Волгой, стоит ополчение с каким-то князем Пожарским. Какое имеет дело до какого-то ополчения в глубине страны?